Брак одиннадцатый. Глава первая. Мария. Влад солгал. Особняк Углицких находился недалеко, а чертовски далеко от города. Мы ехали несколько часов, и я даже успела задремать, убаюканная плавным движением автомобиля. Проснулась от резкой встряски, заставившей меня подскочить в кресле. Не Непонимающая огляделась по сторонам. Сквозь сгущающиеся сумерки с трудом поняла, где мы. Судя по всему, мы съехали с ровной трассы и мчались сейчас по ухабистой проселочной дороге. Машину подбрасывала на каждой кочке, но Углицкий почему-то не сбавлял скорость. «Влад!» — полусонно позвала я, посмотрев на мужа. И испугалась его сосредоточенного вида. «Ты можешь замедлиться немного? Трясёт очень!» Пожаловалась капризно. «Не могу, ведьмочка, потерпи!» Ровным тоном произнёс он, но обращение «ведьмочка» заставило меня напрячься, ведь Влад называл меня так всего пару раз, и исключительно, когда терял самообладание. Почему? Дрогнувшим голосом спросила я, опасаясь, что мне не понравится ответ. «Пристегнись, пожалуйста», — невозмутимо попросил он, и я мгновенно послушалась. «Что-то случилось?» — сглотнула, стараясь загнать свой страх глубже. «Пока нет», — небрежно бросил Влад, переключая передачи и поглядывая на приборную доску. «Тормоза отказали» сообщил будничным тоном. От этих слов внутри всё похолодело. Несколько иначе я себе представляла фразу из добрых сказок и умерли они в один день. И как же глупо мы с Владом пропустили момент, жили долго и счастливо. Только не паникуй, девочка моя, всё будет хорошо. От его ласкового тона мне стало ещё хуже потому что мы сейчас будто прощались». «Веришь?» — скользнул по мне быстрым взглядом и тут же перевёл внимание на дорогу. «Верю», — выдохнула Рвана и вцепилась руками в сиденье. Хотелось разреветься на весь салон, но я усиленно подавляла свои эмоции. Ради Влада, который пытался спасти нас обоих, Нельзя отвлекать его своими слезами. Ему и так, наверное, трудно сохранять холодный рассудок в такой ситуации. А всё-таки непробиваемость Углицкого сейчас пришлась очень даже кстати. «Влад!» — сдавленно прошептала я. «Так много хотелось сказать ему сейчас, а лучше просто обнять. На прощание». Автомобиль опять подбросило, и я звонко ойкнула, ударившись плечом о дверь. «Держись, ведьмочка», — чуть слышно произнёс муж. Благодаря сложным манипуляциям Влада машина начала немного замедляться. Да и неровная тропа, на которую мы выехали, тоже сыграла свою роль. Но полностью затормозить всё никак не получалось. Мы дальше углублялись в лес, петляя между деревьями, и рисковали окончательно съехать с просёлочной дороги, которая всё сильнее извивалась и постепенно сужалась. И тогда Углицкий решился на самый крайний вариант. Резко повернул руль и направил автомобиль прямиком в ствол дерева. Испуганно зажмурилась и мысленно приготовилась расстаться с жизнью. Через пару секунд послышался грохот, вслед за ним глухой скрежет металла, и тут же сработала подушка безопасности, больно вжимая меня в кресло. Некоторое время с трудом пыталась расправиться с этой адской защитой, отодвигая от себя руками, но она вновь возвращалась, не давая нормально осмотреться и оценить ситуацию. Мельком всё же заметила, что основной удар пришёлся на сторону Влада, Он специально вывернул машину так, чтобы уберечь меня. Самого Углицкого на водительском месте не было. Только стёкла засыпали сиденья. Кажется, одна из мощных веток угодила в боковое окно водителя. Не успела испугаться и закричать, как родные мужские руки обхватили меня и, освобождая от настырной подушки безопасности, вытащили из салона автомобиля. Влад провёл ладонями по моему телу и беспокойно всмотрелся в лицо. «Ты в порядке? Что-то болит? Идти сможешь?» Взволнованно завалил меня вопросами и в это мгновение был не похож сам на себя. «Всё хорошо», — просипела я. «А ты как?» — искренне поинтересовалась. «Если почувствуешь боль, сразу скажи мне». Строго проговорил Влад, игнорируя мой вопрос. О себе он сейчас и не думал. «Дальше нам придётся идти пешком, а это далековато. Сможешь?» Я слабо кивнула. «Доберёмся до особняка, и там я тебя осмотрю», — задумчиво подытожил. «Это так теперь называется?» Неуместно пошутила я и нервно хохотнула, заставляя мужа облегчённо выдохнуть. «Иди ко мне», — шипнул с улыбкой и заключил меня в объятия. Испугалась, ласково спросил, поглаживая меня по голове и перебирая растрепавшиеся локоны. «М-м-м-м», неопределённо промычала я, медленно приходя в себя. «Влад, оно того стоит?» — выдала я, чуть отстранившись, и поймала непонимающий взгляд мужа. Мы чуть не погибли только что. Твое наследство, оно того стоит? Не давая Углицкому возможности ответить, выбралась из его рук и уверенно зашагала прочь. Ты куда? Крикнул мне в спину. Ты сам говорил, что идти нам далеко. Рявкнула, не оборачиваясь. Так не будем терять времени. А собняк в другой стороне. С лёгким налётом насмешки сообщил Влад. Остановилась, складывая руки на груди. Дождалась, пока Углицкий возьмёт наши вещи и направится по верному пути, а потом последовала за ним. «Давай, помогу, возьму что-нибудь!» — кивнула на сумки в руках Влада. «Тяжело же!» «Ещё чего!» — недовольно рыкнул он. «Сама, главное, дойди, чтобы ещё тебя нести не пришлось!» — добавил сердито, а я невольно улыбнулась. «Хорошо, что мы выжили, и теперь можем и дальше трепать друг другу нервы. У нас странные отношения, но я не променяла бы их ни на какие другие. Наверное, на меня так подействовал страх перед смертью, но в данный момент я чётко осознавала, что хочу быть красавицей для этого чудовища. До конца наших дней» и желательно, чтобы наступил он очень нескоро. «Ты думаешь, всё это было специально подстроено?» — отважилась спросить я спустя полчаса после того, как мы добрались до особняка Углицких. Я сидела в кресле, согнув ноги в коленях и укутавшись в шерстяной плед, потому что хлопковой туники, которую я надела после душа, мне не хватало, чтобы согреться. Обхватив ладонями чашку с кофе, приготовленного для меня Владом, наслаждалась её обжигающим теплом. Несмотря на лето, ночи были холодными, особенно в этих краях. Особняк Углицких снаружи, честно говоря, выглядел пугающе, особенно в кромешной тьме, в лучших традициях фильмов ужасов. Двухэтажный, с большой мансардой и покатой крышей, деревянными окнами и массивными дубовыми дверями угрожающий поскрипывающими при открытии, жуткий и печально одинокий, впрочем, под стать семейке. Однако стоило нам войти внутрь, как я начала постепенно менять своё мнение. После того, как помещение озарилось светом, а с мебели были стянуты чехлы, вокруг всё стало каким-то чудом преображаться, словно в замке чудовища после снятия проклятия. В доме оказалось довольно уютно, правда, неухоженно и немного сыро. Особый колорит придавала классическая мебель и, конечно же, старинный камин в просторный, как бальный зал, гостиной. Сейчас я с удовольствием прислушивалась, как убаюкивающе потрескивают поленья и мельком поглядывала на танцующие языки пламени. Настоящего пламени, а не муляжа, как в доме Влада. Мужу пришлось самостоятельно разжигать огонь в камине, чтобы не позволить мне замёрзнуть, хотя вряд ли ему это было по душе, если вспомнить семейную трагедию Углицких. Почувствовав, как по телу прошла лёгкая дрожь, я сильнее укуталась в плед, переводя взгляд на Влада. Он заканчивал разбирать наши вещи, и зачем только набрал столько всего с собой, будто мы здесь на неделю останемся. «Впрочем, если учесть, что машина разбита, а связь в этой глуши ловит слабо, то мы действительно рисковали задержаться надолго». «Я не верю в случайности», — задумчиво произнёс Влад. «Кто-то решил убить нас?» Судорожно сглотнула я и закусила губу. Муж замер на мгновение, а потом медленно повернулся ко мне. На его лице читались смешанные чувства беспокойства и сомнения. Он словно решал, стоит ли делиться со мной своими предположениями или всё же оставить меня в блаженном неведении. Строго свела бровик переносица и пристально посмотрела на Влада. Пусть даже не думает скрывать от меня правду, только не после всего, что нам пришлось пережить вместе. «Не нас!» Расплывчато протянул муж и подошёл ближе, облокотившись о спинку моего кресла. «Меня не должно было быть в машине!» Тяжело выдохнув, продолжил он, но каждое слово давалось ему с трудом. «Сегодня Михаил, как обычно, планировал забрать тебя с работы, на этой машине». Сделал паузу, собираясь с мыслями. «И везти домой. В час пик» по оживлённой, загруженной трассе, где нет возможности съехать на обочину, а на каждом перекрёстке светофор. Замолчал и положил ладонь на моё плечо, крепко сжимая. «Но кому я помешала?» испуганно прошептала, быстро осознав, к чему клонил Влад. «Диме!» Углицкий издал какой-то звериный рык и отошёл от кресла, в пару шагов достигнув камина. Сложил руки в карманы и, стоя ко мне спиной, неотрывно смотрел на живое пламя, словно наказывал себя за что-то, мучил. «Я не знаю», — обречённо прохрипел он, потому что впервые в его размеренной жизни всё пошло не по плану. «У Щукина предвыборная кампания на носу. Неужели бы он так подставлялся? Не знаю, Марина». Резким движением нервно взъерошил волосы. Но в сложившейся ситуации Дима — главный подозреваемый, и я натравлю на него всех, кого только смогу, лишь бы выяснить правду. Его слова прозвучали по-настоящему грозно. Отставила кружку на лакированную поверхность тумбочки, наверняка пачкая дорогую мебель круговым следом, и поднялась, не в силах расстаться с пледом. Я всё ещё дрожала то ли от холода, то ли от страха. Неслышно приблизилась к Владу и стала рядом с ним, следуя его примеру и гипнотизируя взглядом огонь. «А что произошло у вас с Димой?» — тихо пролепетала я. «Кроме ситуации в клинике. Ведь было что-то еще?» — закончила более смело. «Да!» — кивнул Углицкий. «Дима увёл мою невесту». «Невесту?» — ахнула я, перебив мужа на полуфразе. «Я узнал об их связи перед самой свадьбой», — спокойно сообщил он, но не стал вдаваться в подробности. «Это было ещё до всей этой истории с наследством. Я тогда и предположить не мог, что дед меня так подставит». В груди неприятно кольнуло от понимания того, что у Влада была настоящая невеста, нефиктивная, которую он действительно любил, настолько, что собирался жениться. Не ради наследства и каких-то тёмных схем, не из-за гормонов, о которых он твердил мне на первой встрече, а потому что испытывал искренние чувства. Отогнала от себя мрачные мысли и закопала поглубже подлую ревность. «Прости», — только и смогла выдавить из себя я. «Всё в порядке, это в далёком прошлом», — отмахнулся он, возвращая мне надежду. «Любила бы, никакой Дима не смог бы увести». «Согласна», — на выдохе произнесла я и вспомнила о том, что меня предприимчивый Щукин так и не смог переманить на свою сторону и тем более соблазнить, как бы ни пытался но тут же сама испугалась своих мыслей. В эту секунду наши взгляды с Владом пересеклись, и мне показалось, что он подумал о том же. Смущённо откашлялась и опустила глаза. «Оно того не стоит», — вдруг отчеканил муж, а я недоумённо уставилась на него. «Ты спрашивала, стоит ли наследство наших жизней?» — развернул меня к себе, хватая за плечи. «Твоей нет! Даже волоса с этой прекрасной головы оно не стоит!» Произнес порывисто и ласково провел рукой по моим волосам. «Ни деньги, ни этот дом, ничто не имеет значения. Только ты важна!» Абсолютно искренне сказал он. Я напрочь забыла, как дышать. Просто тонула в пламенных глазах мужа и не могла поверить, что слышу от него такие признания. Сердце забилось чаще, разгоняя кровь по дрожащему телу, но уже в следующий миг остановилось, готовясь расколоться и погибнуть, на этот раз навсегда. «Поэтому мы разводимся», — прозвучало строго и властно.